Сер иудейский будет настоящим папой вселенной. Бойтесь народы, говорят протоколы сионских мудрецов. Жедомасоны хотят свергнуть святую иерархию католической церкви и вместо папы Римского поставить над вами своего папу. Сионские мудрецы указали на главного врага Ватикан. Но если эти мудрецы поддельные, то кто подделыватель, создатель этих мнимых мудрецов? Их враг Известно было, что изуиты старались внедрить своих агентов во все более или менее важные государственные структуры разных стран, быть тайной полицией в тайных полициях, чтобы иметь самые широкие возможности для своего влияния. И вполне возможно, что кто-то из того почтенного тайного ордена был внедрён в отделения охранки. Во всяком случае, это довольно чётко видно из текста протоколов, пока не подточим всю силу этого места для составителей протоколов Ватикан святое место мировое средоточие силы и справедливости. За основу текста протоколов, чтобы особенно не ломать над ним голову и чтобы они выглядели убедительнее, взяли малоизвестную книгу французского юриста Мориса Жали Диалог в воду между Монтескье и Макиавелли. Это был памфлет, направленный против деспотизма Наполеона III. В нём в 25 воображаемых диалогах Монтескье и Макиавелли ведут беседу раскрывая читателю, как это предполагал автор, соображение, которым руководствовался монарх в своей политике. Книга была издана в Брюсселе с выходными данными Женевы в 1864 году. Автор боялся печатать её на родине. При перевозке через границу тираж книги арестовали, а самого автора за неё приговорили к тюремному заключению. Книга Диалог в аду, так и не увидевшая своего читателя, была использована для создания поддельных протоколов сионских мудрецов. Многие места были заимствованы почти дословно. Для сравнения приведём несколько примеров. Диалог в Аду. Каждый человек стремится к власти, каждый был бы угнетателем, если бы смог. Все или почти все готовы принести права других в жертву собственным интересам. Протоколы. Каждый человек стремится к власти, каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редко не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих. Диалог в Аду. Что сдерживает этих хищных животных, которых называют людьми? Протоколы. Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Диалог. На первых ступенях социальной жизни они подчинялись грубой силе, потом закону, то есть опять же силе, но упорядоченной. Протоколы. В начале общественного строя они подчинялись грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же сила, только замаскированная. Диалог. Имеет ли политика что-либо общее с моралью? протоколы. Политика не имеет ничего общего с моралью.